Глава 54. все таки то, что практически с первых дней нашего появления в этом мире судьба свела нас с Крайтоном, было удивительно и несказанно хорошо. Для всех. То ли это просто великая удача, то ли у высших сил просто имелись на нас конкретные планы, просчитанные на 100 ходов вперед. Но лично я не знаю, как бы мы выкручивались без поддержки герцога. Были бы мало, что бомжами, еще и без документов. А так, с его практически безграничными возможностями, Крайтон, мановением своей всемогущей руки, выправил всем троим полагающиеся портянки, подтверждающие наши личности. Фактически, их просто нарисовали от фонаря, вписав в положенные талмуды свидетельства несуществующих лиц, якобы опознавших в нас, собственно, означенных барона и баронес. Тут дальше можно было не волноваться. В данном вопросе теперь все в ажуре. Меня беспокоило другое. Герцог, от широты своей души и глубины благодарности, готов был выдать по хозяйству едва ли не каждому. А оно нам было надо? Тут для начала хотя бы с одним разобраться. Никто из нас ведь никогда не сталкивался с управлением баронствами. Даже странно, да? В общем, ни к чему нам лишнего. Наследство, доставшееся от прежнего скопердяя хозяина, судя по всему, и так нехилое. А так вот нахватать всего и много, нигде толком за неимением опыта не уследим. Развалим налаженное к чертовой бабушке. Стыдно будет. Заработать свое на будущую жизнь сами сумеем. Есть мыслишки. Да и разделяться мы категорически не хотели. Надежнее и спокойнее, когда вместе. Однако... Тут возникала определенная проблема, связанная с традициями и правилами жизненного уклада нашего нового места обитания. В частности, поселение всех троих в одном доме требовало обоснования. Я сейчас говорю про рамки приличий, которые нужно было соблюсти, чтобы выглядеть достаточно благонравно в глазах населения. Ладно, Леле с Мариной сестры, здесь никаких загвоздок. А вот со мной дело обстояло иначе постороннему мужчине никак не дозволялось проживать на одной территории с незамужними девицами, еще и без пригляда старших родственников. Да, впрочем, даже если бы они, родственники, у нас каким-то чудом завелись, это все равно бы не спасло ситуацию. По крайней мере, на это указывали те знания о мире, которые уже удалось получить. За советом решил обратиться к герцогу. «Друг мой!» — Крайтон размышлял не более пары секунд — «У тебя есть только один выход. Женись!» Честно сказать, эта мысль приходила в голову, как возможный выход. Но мне страсть как не хотелось, чтобы такое важное событие произошло вот так. Грубо говоря, как необходимость, способ выкрутиться из неудобного положения. Первое, что стояло в моих планах, как только разгребутся самые насущные вопросы, сделать кнопе предложения. Все, чтобы чин по чину, красиво, торжественно и празднично. Не вот так вот наспех, кувырком. Свадьба должна быть свадьбой, а не решением проблемы. «Серж, если вы не хотите разделяться, в общий дом ты можешь войти только как законный супруг. Других вариантов нет». Обрубая надежду на существование какой-нибудь хитрой лазейки, сообщил герцог. «Если что, оформить союз можно прямо здесь». В замковой часовне. Честно сказать, я расстроился. Как я должен был рассказать Лили обо всем об этом, дорогая? Нам нужно поскоренькому расписаться, иначе нас ожидает крупный головняк. Так что ли? Нет. Можно, конечно, выбрать более обтекаемые, гладкие формулировки, но суть-то не изменится. Моя кнопа заслуживала, мягко говоря, большего. За этими невеселыми размышлениями она и застала меня в комнате. «Что Иванушка не весил? Что головушку повесил?» Расставляя ему обед на столе, прямо спросила Лиля. Как бы я ни старался замаскировать мысли, она всегда моментально распознавала мое настроение. Правда, сегодня скрыть свою досаду я даже не очень пытался. «Не знаю, как и сказать. Думы о грядущем не дают мне покоя», — улыбнулся в ответ. Улыбка, кажется, вышла кривоватой. «Как есть, так и скажи». Лили закончила с сервировкой и присела на кровать рядом. «А то я уже начинаю пугаться!» «Все вроде хорошо, а ты сидишь тут, горюха, дум печальных пол!» «Что случилось-то?» «Пока ничего, но нужно, чтобы случилось». «Ну!» Лили действительно начинала всерьез беспокоиться. Я решил не тянуть больше кота за хвост, а озвучить уже все как есть и быстрее покончить с неприятными объяснениями. «Кноп, нам нужно пожениться!» «И?» — Лелька скосила на меня глаза. «Этот факт тебя так сильно огорчает?» «Нет, ты не поняла», — стушевался я. «Тут дело в том, что...» И рассказал ей, о чем совещались с Крайтоном, и то, что сам думал по этому поводу. «И это все? Моя кнопа смотрела на меня со смехом и укоризной. балбес! Напугал! Я уж думала, действительно что-то страшное приключилось, что повергло тебя в пучину уныния!» Лиль, Мне на самом деле не по себе от того, как это должно случиться. А как же торжество, платье невесты и прочие атрибуты одного из самых счастливых дней в жизни женщины? <fuh> Весело фыркнула она. Вот это все вообще никто не отменял. Просто саму свадьбу с пиром на весь мир отложим на более удачное время. И что? Так тоже можно? Конечно! Кнопа уверенно качнула головой. «То есть ты нисколько не огорчилась?» — скорее, утвердительно на всякий случай уточнил я. «Абсолютно. Не вижу никакого повода». «Вот скажите, почему я не додумался до этой идеи сам? Сидел тут как дурак, крутил по кругу ситуацию вместо того, чтобы искать кольцо. Тогда, Кноп, сейчас, погоди». Я, судорожно соображая, что можно придумать прямо сейчас, обшаривал глазами свою больничную палату. Взгляд натолкнулся на весь мешок. Может быть, в нем найдется что-нибудь, способное хотя бы временно сойти за вариацию кольца? Минуточку! еще раз попросил беззвучно хохочущую лильку и зарылся в недра холщовой сумки. Как на грех. Ничего. Из металлического на глаза вообще попался только счастливый трофейный гвоздь, неоднократно сослуживший нам добрую службу. Я, конечно, парень не слабый, могу при большом желании гвоздь свернуть. Наверное. Не знаю, не пробовал. Желание имелось и превеликое, вот только вряд ли это было такой уж хорошей идеей. Да ну, бред. Это я так, от безысходности. Тук-тук-тук. А что у нас тут происходит? Дверь приоткрылась, и в проеме с выражением неописуемой загадочности Маринки на лицо. Дальше она вошла вся целиком, а вслед за ней на пороге появились Крайтон и Адалей. И все, главные радостно улыбаются. Маринка проскользнула поближе ко мне и, явно на что-то намекая, подмигнула правым глазом. Застыла плечом к плечу. — Серж, вы, случайно, не это ищете? – шепнула она и сунула в мою ладонь нечто маленькое, прохладное. — Перстень сказочной красоты кольцо с крупным рубином и россыпью бриллиантов вокруг этого царского камня оказалось в моей руке. Глазам не поверил. Откуда? Подарок его светлости. Забавно скосив рот в мою сторону, также тихо пояснила она. Все потом. Не теряй времени даром. Цветы не забудь. Что? От всего происходящего я, кажется, немного ошалел как будто хмель в голове зашумел. «Цветы!» — внятно произнесла Маринка и указала глазами на вазочку с маленьким свежим букетом на столе. «Точно!» А вот припасть, соответственно, торжественности момента на колено будет проблемой. Рана заживала, но нога пока все еще не вполне нормально функционировала. Или попробовать. «Даже не вздумай!» Заметив, Как я осторожно попытался примериться к этому действию и, угадав мое намерение, сурово шикнула на меня Кнопа. Потом расслабленно опустила руки, улыбнулась и посмотрела мне прямо в глаза. Так посмотрела, что все вокруг стало неважным. Мысленно уже сложенная, пространная, торжественная речь про дорогая баронесса, перед лицом свидетелей, прошу, бла-бла-бла, моментально выветрилась из головы. Не отрывая взгляда и буквально не чуя ног, я подошел к ней близко, близко и просто сказал: "Лиль, я тебя люблю. Выходи за меня." Лилькина улыбка сделалась, знаете, словно душу щекотнула мягким перышком. Она кивнула и подала руку. Я надел на тонкий пальчик кольцо и спрятал ее хрупкую кисть в своих ладонях. Мир вокруг закачался океаном счастья, и мы в нем плыли, плыли вдвоем. Святые! грянуло за спиной дружеское трио.